Глава 21: первая дворец Дожий Ночная темнота в комнатах и коридорах золотого дворца Казалась обитаемой, наполненной шорохами, Исходящими из старых стен, колеблющимся светом факелов и свечей Сидя за столом в кабинете, Инна сподняла голову и прислушалась Ей показалось, что за дверью прошуршали чьи-то шаги. Потом она, снова опершись на локоть, склонилась над книгой. Магия Кьямата не ломает чужую волю, подобно волнам, бросающимся на скалы, и не рассекает чужой разум, словно ростер корабля. Нет, дар Ямата позволяет скользить сквозь чужое сознание мягко, как рыба. Инна задумалась, пытаясь представить себе подобный фокус. Каждый вечер монастырские книги открывали ей что-то новое, Хотя иногда складывалось впечатление, что летописцы нарочно старались изъясняться как можно загадочнее, чтобы запутать будущих адепток. Или же сами плохо понимали, в чем заключается сущность Кьямата. Одно было ясно, после тайн, в которые она проникла, уже невозможно было вернуться к прежнему, незамысловатому существованию. Ее размышления прервал настойчивый стук в дверь. На пороге, слегка поклонившись, возник сеньор Лопарини. «Дон Сакетти желает вас видеть», заявил он, нисколько не смутившись своего позднего визита. Секретарь был свято уверен, что не только Дож, но и его родственники обязаны нести круглосуточную службу на благо республики. Слегка встревоженная Инесса закрыла книгу и убрала ее в шкаф, подальше от любопытных глаз. Отец никогда не вызывал ее к себе так поздно. Правда, в последние два дня весь город находился в волнении из-за прибытия галеры Реньера и известие о захвате Анжела. Сама Иннес, счастливая до беспамятства, что Энрике вернулся невредимым, поначалу не могла думать ни о чем другом. Потом её охватило беспокойство, что отец, который так ходил весь пожелтевший, будто его грызла какая-то внутренняя болезнь, вообще сляжет, получив весть о новом поражении на море. Однако опасения не подтвердились. Дон Сакетти вышел к обеду вместе с Энрике, дружески похлопывая зятя по плечу, и казался вполне довольным жизнью. Судя по виду, он обрел прежнюю уверенность и теперь доказывал любому, кто был готов его слушать, что Венете придется таки заключить старчими мир. «Мы не можем одновременно воевать и с Лигой, и с Султанатом», горячился Сакетти, хотя с ним никто не спорил. «Чтобы отстоять наши земли на полуострове, нам сначала нужен прочный мир в восточных морях». Это не объясняло, однако, зачем ему понадобилось вызвать к себе дочь среди ночи. Секретарь проводил ее до самого кабинета и остался за дверью. Ина свошла внутрь со смешанным чувством тревоги и любопытства. Очевидно, отец тоже еще не ложился. Он сидел за столом в легком джеркине поверх рубашки и что-то писал. Тишину в комнате нарушало только потрескивание свечей. «А, пришла», — сказал он, метнув на дочь неприязненный взгляд. «Ну-ка, взгляни. Что это такое, по-твоему?» Он подтолкнул к ней один из лежащих на столе листков, испощрённый знакомым бисерным почерком Бьянки Граначи. Иннес не нужно было читать это письмо, чтобы узнать его содержание. Они с Бьянкой составили его вместе. «Что это такое, я спрашиваю?» — возвысил голос Дон Сакетти. «Ты в последние дни везде появляешься с этой Донной Граначи. Может быть, объяснишь?» Она вздохнула и постаралась взять себя в руки. Это прошение в Сенат о рассмотрении дела сеньориты Франчески Стротцы. «Какой еще сеньориты Сторцы? взвился Дош. «Этой шпионке? У нее внезапно обнаружились знатные родственники?» «Да, Бьянке удалось найти их следы. И, кстати, вина сеньориты Стротцы еще не доказана. Потому что ее преступление так очевидно, что и доказывать нечего», — рявкнул Сакетти. «Не хватало еще тратить время на всякую шелупонь». Удавите ее в камере и вся недолга. Его жесткое лицо скривилось, будто у него заболели зубы. Ина сверкнула глазами. Значит, дон Абьянка все сделала правильно. Я поражаюсь, отец, как изменилось наше правосудие. Раньше даже раб мог подать ходатайство в сенат и надеяться, что его дело будет рассмотрено без всякого предубеждения. Молчи, ишь как заговорила. Обе вы хороши. Решили прикрыть грехи этой девчонки старинным именем. «Вы не подумали, что позор одной недостойной женщины ляжет пятном на все старые семьи Винетты? «Так и знал, что от этих Граначи одни неприятности. Вся их семейка изменники. Учинить такое именно сейчас, когда любой внутренний раздор может погубить весь город». Инас не выдержала. «Отец, Бьянка лишь хочет, чтобы с Франческой обошлись по закону. Не тебе учить меня законом». Еще больше разозлился Сакетти. Ступай лучше займись приличными делами, вместо того чтобы портить глаза над книгами. Вот уж действительно погибель для слабого женского ума. Пока ты да напрасно жжешь свечи, твои слуги бездельничают, а супруг бродит по коридорам, словно тень. От этого несправедливого обвинения Инна с внутренней сжалась. Это прозвучало как издевка. Не ее вина, что Энрике вернулся из моря совсем другим. Весь вчерашний вечер он провел с Доном Сакете. Ночью ушел куда-то. А сегодня целый день рассеянно смотрел вдаль и отвечал не невпопад. Инна с болью подумала, что в винету вернулось лишь тело, тогда как душа Энрики, вероятно, осталась где-то там, в сражении возле островов Иллирии. Она могла лишь надеяться, что когда-нибудь душевное спокойствие к нему вернется. Отец знал, как ее уязвить. Не желая больше с ним спорить, она положила Бьянке на письмо обратно и направилась к двери. Напоследок решила все таки предупредить. «Я не знаю, насколько тяжелы преступления сеньориты Франчески, но надеюсь, что вы, отец, не запятнаете наше имя каким-нибудь неосторожным поступком». Хлопнув ладони по столу, Дон Сакити прикрикнул. «Я сказал, ступай к себе в комнату!» Некоторое время они молча смотрели друг на друга одинаковыми, ледяными светлыми глазами. В другое время Иннес поспешила бы укрыться от отцовского гнева, но не сейчас. Ей казалось, что крылья Грифона незримо раскрываются у нее за спиной. Она уже перешагнула ту грань, когда ее можно было напугать гневным окриком или пощечиной. «Доброй ночи, отец!» Возвращаясь к себе, Иннас так кипела от гнева, что, казалось, факелы в коридорах ярче вспыхивали в такт ее шагам. Она удивилась, увидев, что Энрике еще не в постели. Похоже, никому в Золотом дворце не спалось в эту ночь. Ее муж сидел возле раскрытого окна, прислушиваясь к ночным шорохам, и смотрел на пламя свечи. Может, снова и снова перекраивал в уме ту проигранную битву. «Где ты была?» — спросил он с добродушным безразличием. К злости на отца в растревоженной душе Иннас добавилась обида на мужа. Захотелось сказать у любовника, а потом посмотреть, как он отреагирует. «Сколько можно смотреть на нее как на мебель?» Останавливало опасение, что Энрике даже это сногсшибательное заявление встретит с обычным прохладным спокойствием. Этого она точно ему не простит. Меня вызвал отец по делу Франчески Стротци. Лицо Энрике заметно передернулось. Это ведьма. Терпеть ее не могу. Одно время ты был с ней помолвлен. Подразнила Инес. Не напоминай. С досадой поморщился ее муж. Иногда мне кажется, что Кьямата это какое-то проклятие нашей семьи. Отец словно помешался на магии, потом захотел женить меня на магичке, и, наконец, погиб из-за магии, когда сеньор Дегора отнял ее у него. Уверена, что сеньор Дегора здесь ни при чем, спокойно заметила Инас, вспоминая то, что читала в книгах. Ни один человек не способен отнять эту магию у другого. Море само решает, с кем ему говорить. Можно подумать, ты что-то понимаешь снисходительно усмехнулся Энрике. Иннес холодно посмотрела на мужа. «Знаешь, несколько дней назад мне приснился сон. Три галеры под нашим флагом подошли к острову Лагоста, когда им на перерез из-за мыса вышли четыре фиескица. Две галеры сразу сцепились, а спустя некоторое время еще один из наших кораблей поспешил на помощь товарищу. Теперь Энрике смотрел на нее, не отрываясь, и в его глазах загорелось изумление, Смешанное со страхом. Это дон Сакети тебе рассказал? Нет, не он. Я видела тебя, стоящего на корме рядом с сеньором Дигора, а потом тебя вместе с реньером. Алессандро сам виноват. Не сдержавшись, крикнул Энрике. Если бы он сразу напал на Маньяска, мы успели бы расправиться с ним до того, как появились Тарчи. Не думаю, что дон Маньяска так легко позволил бы с собой расправиться, как ты говоришь. И мне странно, что ты во всем стараешься обвинить сеньора Дегора. Раньше вы как будто неплохо ладили. Один раз он даже помог тебе во время регаты, помнишь? В другое время Инес никогда не стала бы напоминать Энрике о той гонке в день изгнания, закончившейся для него позором. Но сегодня ее словно подталкивала чужая сила. Раньше я просто не знал, что он за человек. Запальчиво воскликнул Энрике. Ты не знал, что он способен общаться с морем. А теперь, вероятно, подумал, что если бы ты в свое время овладел магией Киамата, то ваши отношения с отцом сложились бы совсем по-другому. Ты жалеешь, что дар достался сеньору Дегора. Вот в чем кроется причина твоей неприязни. Разве я не права? Нет. Энрике даже вскочил. Я всегда говорил, что живущих под волнами лучше оставить в покое. Я никогда не хотел получить эту магию для себя и надеялся, что отец тоже откажется от этой затеи. Если тебе интересно, да. Я рад, что сеньор Дегора сгинул в море, потому что это морское колдовство опасно для всех нас. Ты боишься. Если бы ты видела магию в действии, ты бы тоже боялась. Но я видела. Говорю же, я была с вами на корабле. Во сне я была грифоном». Энрике недоверчиво рассмеялся. Он, конечно, заметил пустую колонну на площади. Она сразу бросалась в глаза и успел узнать последние слухи. Случай с оживлением Грифона поразил его не меньше, чем остальных. Но при чем тут Иннес, его кроткая, бессловесная жена? «Лучше бы тебе не увлекаться такими фантазиями», — посоветовал он. «Я сначала тоже боялась магии. Но потом поняла, что если вечно кутаться в свой страх, как в одеяло, то не сможешь защитить то, что действительно любишь. И не сможешь по-настоящему стать собой». Глядя на Иннес, Энрике не на шутку рассердился. Что с ней творится? Раньше он был уверен, что знает ее насквозь, а теперь она молча смотрела на него, и по ее лицу было невозможно догадаться, что она думает или чувствует. Ее ироническая улыбка напоминала лисий капкан, спрятанный в траве. Будто перед ним стояла не Инос, а холодное существо, скрывающее мощи тайны за хрупкой золотистой внешностью. Вместе с тем в ней появилась какая-то дразнящая привлекательность. Разглядывая жену, словно незнакомку, Энрике сглотнул, не в силах отвести взгляд от сияния двух полукружей в ее декольте. Вдруг подумалось, зачем вообще тратить время на какие-то нелепые споры. «Я просто волнуюсь за тебя», — сказал он примирительным тоном, подчиняясь внезапно вспыхнувшему чувству. «Забудь, это неважно. В Венете осталась лишь одна ведьма, сидящая в корчере. И теперь она лишилась своего заступника». «Дон Сакетти быстро с ней разберется». Иннес вздрогнула, но Энрике этого не заметил. Створка окна качнулась, впустив в комнату струю свежего ночного воздуха. «Я так долго был без тебя», — прошептал он, проникновенно заглядывая ей в глаза. Ласково провел ладонью по ее щеке, приподнял подбородок. «Знаешь, в море я вспоминала тебе каждую ночь. По его опыту эти слова очаровали бы любую женщину. Иннес же, мягко отведя его руки...» Вдруг направилась к двери. «Значит, обойдешься без меня еще одну ночь». Такого от своей короткой нежной жены он точно не ждал. «Стой!» — растерявшись, воскликнул Энрике. «Ты куда?» Она ненадолго задержалась в дверях, в перекрестье света, исходящего из коридора и от канделябра, стоящего в углу комнаты. По ее бледному лицу скользнула морозящая усмешка. «К отцу! Мы, кажется, не договорили про многое». Луна, медленно плывущая над городом, спряталась в облаках. Воды лагоны, лишившись серебристого блеска, превратились в озеро жидкой черноты. Каменные плиты и пристани пьяцеты словно зависли в пространстве над пропастью. В темноте вдруг раздался шорох. С колонны, на которой восседал второй грифон, поджидая улетавшего друга, просыпалась горсть мелких камешков. Послышался шелест и долгий звук, будто кто-то невидимый развернул затекшие крылья а затем с удовольствием выпустил воздух из легких, огромных, как у быка. Когда лунный свет снова заблестел на колоннах пьяцеты, обе были пусты. Хищная крылатая тень метнулась, обогнув купол собора, и устремилась в сторону Рио-де-Ла-Палье и моста вздохов. Винетта. Тюрьма Карчери. Вряд ли найдется человек, способный безмятежно выспаться в тюремной камере но сегодня мне почему-то было особенно страшно. Лунный свет то появлялся, то исчезал, и в его сиянии мне виделся зловещий красноватый оттенок. Темнота была полна звуков, тихих, почти неслышных. Днем они предпочитали прятаться по углам, зато ночью наступало их время. Мое чуткое ухо улавливало то шорох осыпающейся штукатурки, то еле слышный топоток крысы. В воздухе витало чувство опасности. Не выдержав, я свернула валиком свой истрёпанный грязный плащ и положила его на постель, придав ему вид спящего человека, а сама забилась в дальний темный угол. В коридоре не раздалось ни звука, просто дверь моей камеры вдруг приоткрылась. И внутрь проник человек. Невысокий, но гибкий и проворный, одетый в кожаный джеркин и простые штаны. Его руки были в перчатках. Он бесшумно подобрался к постели, Так невесомо, будто наплывающий кошмар. Что вам нужно? вырвалось у меня. Сердце билось, как сумасшедшее. Человек обернулся, и я завизжала. Вместо лица у него была черная пустота. От моего крика ночная тишина разлетелась на озвонки осколки. Облившись ледяным потом от ужаса, в следующий миг я поняла, что это была просто маска обыкновенная кожаная маска. Он потянулся схватить меня, но я увернулась, вскочив на ноги быстрее мысли. «Не подходи!» В тесной камере некуда было деваться. Я метнулась в одну сторону, в другую, попыталась позвать на помощь, но крик умер у меня в горле, задушенной кожаной перчаткой. Убийца прошипел что-то, разозлившись, что жертва посмела сопротивляться. «Пульчина!» — отчаянно позвала я, уже ни на что не надеясь. В глазах потемнело. Вдруг чьи-то когтистые лапы ударили в оконную решетку и так яростно тряхнули ее что с оконницей посыпались мелкие камни. Это точно был не пульчина. У этого чудовища когти были длиной с мой мизинец. От неожиданности кожаный человек чуть ослабил хватку, я вывернулась из змейка и заползла под кровать. Пусть попробует вытащить меня оттуда. Тем временем в коридоре раздались голоса, а под дверью появилась розовая полоска света. Кто-то явно спешил сюда, я услышала. «Лопни мои глаза, если это был не Грифон». «Прямо у нас на крыше!» «Брешешь! И где же он?» «Погоди, тут, кажется, кто-то вопил!» Мимо неслышно проскользнул сгусток темноты. В камере не раздалось ни шороха, ни скрипа. Просто в какой-то момент я поняла, что снова осталась одна. Кожаный человек растворился в ночи за мгновение до прихода тюремщиков. Причем даже не забыл запереть за собой дверь. Кое-как собравшись силами, я выбралась из укрытия. Как раз вовремя. Дверь распахнулась и в камеру ввалился надзиратель тюрьмы вместе с помощником. Фонарь пьяно покачивался в его руке, походка тоже твердостью не отличалась. Нет здесь никого! громыхнул он. Я молча показала наверх. С крыши доносилось скрябань, топот и странные звуки, напоминавшие хлопанье парусов. Очевидно, чудовище обломав когти обоконную решетку, теперь решило проверить на прочность свинцовый настил. «Неужели это действительно Грифон?» Судя по лапам и клюву, которую я мельком успела увидеть в окне, очень похоже. «Надо проверить», — нахмурился надзиратель. Они ушли. Я слышала, как помощник предлагал вызвать стражу и устроить ночной обход. Грифон над моей головой некоторое время продолжал заниматься вандализмом, потом затих. Чем, интересно, ему так не глянулась наша тюрьма? Откуда он вообще взялся? Может, тоже пытался добраться до меня и убить? Если верить легендам, грифоны всегда недолюбливали морских ведьм к Ямате. «Я не причиню тебе зла», — мысленно сказала я, пытаясь почувствовать это существо, яростно скребущее крышу в четырех футах над моей головой. Бесполезно. Его сознание походило на неприступную крепость с гладкими стенами, о которую разбивались любые мои попытки. Возможно, мне мешал страх. Я устала бояться, устала быть жертвой. В последнее время каждый, кто приближался ко мне, делал это со злыми намерениями. В таких условиях трудно сосредоточиться и очистить свой разум от зла, как учили нас в монастыре. Вдруг другая мысль вытеснила мои сожаления о собственной участи и даже страх перед ночным убийцей в кожаном облачении. Пульчина! Почему он не отозвался? Обычно, где бы он ни находился, он всегда откликался на мой призыв. А сегодня его не было. Причем с утра он тоже не появлялся. Я забеспокоилась. Вдруг с ним что-то случилось.